Слезинки Будды всмотрелись на мир внизу, роды богини. Глава пятая. Соединение. Общность и сеть взаимопроникновения. Начало. Вы чувствуете себя особенной. Порой вы ощущаете это, как некое проклятие, как будто никто вас не понимает и не поймет никогда. Вы обречены навсегда остаться чужачкой в толпе обычных людей и делать вид, что вы такая же, как они. Хотя вы научились жить с такой пропастью, вам отчаянно хочется жить в обществе. Вы стремитесь стать членом человеческой семьи, принадлежать матери-земле. Участие в отношениях между людьми нередко ставит нас в тупик. Это не всегда удобно и легко, когда дело не ладится, часто испытываешь унижение. Создается впечатление, что куда проще действовать в одиночку, убивать собственных драконов и распевать баллады, написанные о себе самой. Сотрудничество может быть утомительным, а с учетом доминирующей мужской системы ценностей вы можете почувствовать, что лишаетесь своей силы, когда делитесь ею с другими, не получая ничего взамен. Как тут быть? Просто не думайте об этом. Давно прошли времена, когда жил один единственный мудрец, делящийся своей уникальной мудростью. Это был метод, придуманный обладающими властью мужчинами, чтобы держать под контролем поиски мудрости. Эти мужчины учили нас жить по 40 лет в пустыне, страдать в одиночестве, собирая все озарения в секретный ящик с надписью «Эзотерическое знание». Затем эти знания скупо выдавались только тем, кто доказал свою состоятельность, также выстрадав в одиночестве положенные 40 лет в пустыне. Но, как выясняется, в нашем мире есть множество особых существ, пробивающих нам путь сквозь тревогу частных головоломок и испытывающих временное облегчение от блаженства соединения. Осознав это, вы делаете выдох и расслабляетесь. Проклятие снято. Вы заходите в помещение с мороза, вы протягиваете чашу, и некое особое существо наполняет ее сладким молочным чаем, приправленным ароматными травами. Вы пьете... Путь женского начала состоит и в том, чтобы определить способности каждого. Мы хвалим людей за их умения и побуждаем их обучать этому друг друга. Возможно, вы специалист в области скрытого значения букв еврейского алфавита, или знаете, как построить хороший дом из переработанных покрышек, из прессованного грунта, или же вы учите медитации любящей доброты. Если вы знаете толк вазани, мусульманском призыве к молитве, то заберитесь на минарет и призовите всех нас к общей молитве. Если вы умеете спокойно сидеть у постели умирающего, то расскажите, как вам удается перенести такое. Если вам известно, как разбудить нас, чтобы вернуть себе исконные права, то сделайте же это, наконец. Работа по строительству сообщества будет хаотичной, но ваше сотрудничество спасет мир. И, кроме того, вам не придется скучать. Нам нужен ее голос. Едва начав осмыслять замысел книги, я преисполнилась оптимизма относительно роста значимости женского голоса во всем мире. Женщины по всему свету вставали и говорили правду, а власть имущие обращали на них внимание. Менялись общепринятые представления, ставящие деньги выше человечности, а усилия в защиту женщин и детей, беженцев и людей с иным цветом кожи получали широкую поддержку. Люди из всех стран мира съезжались к участку строительства трубопровода Dakota Access в местечке Standing Рок, который проходил бы через резервацию Сиу, и протестовали, защищая реки и озера, выступая с общей молитвой и любовной заботой о нашей Матери-Земле. Было очевидно, что патриархальные структуры теряют устойчивость и для восстановления равновесия и целостности разрушенного мира необходимо женское начало. Опросы общественного мнения указывали на уверенную победу Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года в США. У нас вот-вот должна была появиться первая женщина, президент Соединенных Штатов Америки. Как и многие мои духовные сестры, я была в полной уверенности, что приходит наше время. Я была готова, что на этот раз женственность выйдет на сцену совершенно новой постановкой. Я легла спать накануне подведения итогов выборов, а когда проснулась утром, Дональд Трамп уже был избран президентом страны. Этот мужчина вобрал в себя все качества, которые я не приемлю. Будучи воспитанной матерью-феминисткой, внушившей мне идею о необходимости саморазвития, и будучи теперь замужем за мужчиной, которого я считаю любящим отцом многих дочерей и который поддерживает все мои устремления, я всегда была уверена, что могу достичь любой цели и внести значимый вклад в мир хоть... и И являюсь женщиной. А новым президентом стал Жена-ненавистник, который унижал женщин с неслыханной дерзостью. У меня было такое чувство, словно ночью взорвалась ядерная бомба, и уйдут годы на то, чтобы полностью осознать нанесенный ущерб. Я всегда проявляла солидарность с социальными группами, находящимися в неблагоприятном положении. Мужчина, которому надлежало стать самым могущественным человеком на планете, задумал распустить сеть социальной защиты, заботившийся о тех, кто не имел доступа к земле и недрам, отданным в непропорциональном объеме отдельно привилегированным слоям. Я стала приемной матерью нескольких детей. Такое решение я приняла в молодости, впервые столкнувшись с реальностью перенаселения, надвигающейся тенью климатического кризиса, и моя семья была многонациональной. А этот мужчина — мастер российской риторики и апологет превосходства белых. Будучи участницей зарождающегося междуховного движения, я посвятила всю жизнь раскрытию сокровищ, на основе которых строятся мировые религии и духовные традиции, и их совместному использованию. Дональд Трамп хотел запретить мусульманам появляться на наших берегах. Его исламофобская риторика была не только невежественной, но и свято-татственной подобно пресловутому слону в посудной лавке он нарушил золотое правило относись ко всем людям с той же добротой и любовью с какой ты хотел бы чтобы относились к тебе или по библии короля якова поступайте с другими так как вы хотели бы чтобы они поступали с вами евангелие от матфея ошарашенная с разбитым сердцем я отложила в сторону предложение написать эту книгу час женского восстания еще явно не пробил сказала я себе С таким же успехом я могу взяться за написание романа, о чем всегда мечтала. Кто станет слушать, как я прославляю побежденных? Это все равно, что выставить на показ труп и назвать его кинозвездой. Мне следует сдаться. Мы выступим в другой раз. А пока что император сидит на своем троне с автоматом под боком, и с этим мы ничего не можем поделать». Однако годы медитативной практики взрастили во мне скромную маленькую свидетельницу, которая кое-что знает, а потому не очень-то верит во все, что ей приходит в голову. По совету моей подруги Веры де Шаламбер, я обратилась к своему внутреннему миру и позволила себе не иметь ни малейшего представления о том, что происходит, и как в связи с этим мне быть полезной. Через какое-то время я вспомнила, что женщина-мистик — совсем иное существо, чем мужественный пророк — Она не степная волчица, подающая свой голос в пустыне. Она не проповедник, зычным голосом предупреждающий о надвигающемся бедствии. Ее сила в ее сообществе. Одна она — ничто, и она знает об этом. Сама концепция мессии-одиночки не имеет для нее никакого смысла. Но когда она слышит, как плачут во всем мире, то выступает и берет за руки своих «сестер», собирает своих детей и просит благословения у старших. Она целует своего возлюбленного и ставит на огонь чайник. Она следует прямиком в объятия тайны, где будет выжидать, пока не поймет, что именно нужно делать. Затем вместе со своими приятельницами она это и сделает. Рассмотрим Божью Матерь Марию. Типичный еврейский подросток из простой семьи. Ей наносят незапланированный визит существо с огромными крыльями. Оно наполняет сиянием комнату и вручает Марии священное наставление. «Ты станешь сосудом для воплощения божественного здесь, на земле», — объявляет оно. «А мне будет очень больно, если я буду его матерью», — колеблется Мария, но все же не отклоняет сказанное. А затем она соглашается. Хинени так и быть, будет исполнено». Промежуток времени между «ни за что» Марии и ее искренним «да» и есть темная ночь души. Это область непостижимой тайны, радикального неведения. Это безусловная и обычно непреднамеренная сдача без тени ожидания, что все будет хорошо. Ничего уже никогда не будет хорошо, и это нормально. Это тот самый момент, когда Мария дает согласие предстать перед всем миром в качестве Божьей Матери. И не она одна решается на такой шаг. Она связана буквально с каждой матерью по всему миру и в прошлом, и в будущем. Именно в наше время существует огромная потребность стать матерью всего мира. И вот я, обычная женщина, оказалась в этом мире с предчувствием апокалипсиса, с президентом-мегаломаньяком, с меняющимся климатом и с подписанным контрактом на книгу. Я сделала глубокий вдох, вытерла отчаяние со своих рук от джинсы моего обета Бадхисатвы и вновь выразила намерение быть рядом со страданиями мира, чтобы их облегчить, сколько бы времени на это ни потребовалось. Я обратилась к Шикине с просьбой «говорить через написанные мною слова». Я зажгла свечу и приступила к работе. В перерывах между написанием глав я варила суп, отвечала на электронные письма и сидела у постели умирающей подруги. Я вновь и вновь делала ошибки в отношениях с детьми и оставалась любящим ментором для учеников. Во всем этом я находила Бога. Иными словами, я продолжала работу женщины-мистика. Что еще я могла поделать? И кроме того, этот голос женственности был нам крайне необходим. Так я написала свою книгу. Построение сообщества. Путь женственности состоит в построении связей, а путь мистика ведет нас от иллюзии разделенности к реальности божественного единения, проявленного как взаимосвязь со всем сущим, Быть женщиной-мистиком в этом мире значит признавать, что наша жизнь пронизана жизнями всех живых существ, и что тот единственный, кого мы любим, сияет нам из каждой нити в этой паутине взаимопроникновения. Всякий раз, когда мы склоняемся над одной нитью, мы участвуем в заботе о целом. Если мы отворачиваемся от страданий любого из живых существ и уходим, то прогоняем себя от нашего возлюбленного. Женщины создают сообщество. Не так, как каменщик делает печь или застройщик планирует торговый центр с целью максимально удовлетворить потребителя. Мы создаем сообщество так же, как скрепляем семью, пишем симфонию или готовим вкусную еду, без большой помпы или претензии на почести. Мы наделяем друг друга силой. Мы задаем вопросы, затем слушаем, а потом реагируем. Когда я провожу ретриты, где говорю о том, как пережить горести или преподаю на литературных мастер-классах, в основном на них записываются женщины, то достаточно и пяти минут, чтобы общество буквально на глазах волшебным образом начинало объединяться. Без моего участия люди в комнате притягиваются друг к другу и идут на риск доверия. Они замечают раны друг у друга и ухаживают за ними, обнаруживают уязвимые места друг у друга и защищают их, прочитывают стенания душ друг друга и делают их выносливее. Каким образом это происходит? Раньше я этому удивлялась, а потом стала полагаться на невидимую силу, которая из группы незнакомых людей создает круг безопасности. Так Шекина проявляет себя среди нас. Она появляется, когда мы сходим с собственного пути. Конечно, я не утверждаю, что все женщины сострадательны и склонны поддерживать отношения. У меня не укладывается в голове, как и почему такое огромное число моих американских сестер голосует против собственных интересов или прокладывает себе путь к вершине корпоративной лестницы по головам наиболее уязвимых сотрудников или же перенимает именно те мужские установки и стратегии, которые исторически использовались для подавления женщин. И я склоняюсь к ногам моих собратьев, которые в нашей стране и за рубежом добровольно отрекаются от власти или делятся ею и присоединяются к нашей общей работе по восстановлению порванной ткани мира. Иногда мы впадаем в отчаяние, осознавая укоренившийся дисбаланс власти, обесценивающий нашу жизнь. Мы не можем представить, что нам под силу исправить что-либо самостоятельно. Песня, которую пою я, а миллионы моих сестер и братьев во всем мире повторяют ее припев — о взаимозависимости и взаимном расширении возможностей, о сотрудничестве, основанном на любви. Все это женские ценности, сотрудничество и эмоциональная связь, отстаивание интересов друг друга в построении лучшего общества и поддержка наших проектов по сохранению Земли. Признавая истину взаимопроникновения, сообщество без труда раскрывает свой потенциал. Такое объединяющее осознавание предназначено не только для духовного адепта. Все мы улавливаем проблески божественного. Вспомните эти моменты мистического слияния. В тишине созерцательной практики или в порыве благоговения, когда мы сталкиваемся с чем-то невыразимо прекрасным, а наша идентичность растворяется в единстве и освобождает нас. Именно в такие минуты мы вспоминаем, что нет никакого разделения между нами и высшей реальностью. То, что мы искали, нашло нас само и вобрало в себя. Такие переживания мимолетны, но они меняют все. Как только мы вкусили от славы единения со всеми существами, мы уже не поддадимся иллюзии независимости от глобального сообщества. Само наше эго, личность, с которой мы носимся и двигаем вперед, чтобы убедить мир в своей значимости, становятся неуместными. То же самое можно сказать о концепции другого, как объекта наших нападок или желаний. Дональд Трамп и Далай-Лама оба представляются волнами бескрайнего океана бытия. Это не значит, что мир — мираж, а наше восприятие боли и несправедливости иллюзорно, но означает, что мы на мгновение прикоснулись к сердцевине реальности, которая есть любовь, и отныне обязаны рассматривать все явления как проявление этой любви. На самом деле многие из нас уже чувствуют себя более чем готовыми к всеобъемлющему лидерству. В этой более уравнительной относительной динамике идеи конкретных учителей из разных религиозных традиций приветствуются как ценный вклад, возникающий из взаимосвязанного сообщества женщин и предлагаемый им. Предполагается, что каждый член общины, формально прошедший обучение или нет, а также получивший официальные санкции религиозной организации или даже выступающий в качестве стороннего мыслителя, имеет нечто ценное, что может предложить всему сообществу. Более женственный стиль лидерства — это цель, к которой стремятся не одни только женщины. Для мужчин он также является питательной средой. Женская мудрость питает мужской дух. Страстная непосредственность Марии и Магдалины — ее открытое неповиновение устоявшимся правилам вместе с нежностью ее преданности — неумирающий источник такой духовной пищи. Пусть она вдохновляет вас, когда вы встаете с колен. Вы можете рассматривать Магдалину в качестве ролевой модели мистика, наделенного силой, или призывать ее как метафизическое существо и духовного проводника. В обоих случаях она может стать союзником в процессе восстановления женской мудрости и силы. Сообщество намерений. Я ушла из дома, когда мне было 14 лет. Кому-то это может показаться неслыханным. Однако на дворе был 1974 год. Моя семья придерживалась контркультуры и не следовала общепринятым социальным нормам. Кроме того, я уехала не слишком далеко. Я переехала в сообщество намерений фонд Ламы, расположенное высоко в горах Сангре-де-Кристо, примерно в 20 милях от дома моей семьи в пригороде Таоса в Нью-Мексико. Фонд был основан в 1967 году группой художников с восточного и западного побережья, дерзнувших предположить, каждая из мировых религий несет в себе искру божественной истины. В основе эксперимента была гипотеза, что если участники станут поклоняться сакральному через практики и учения всех духовных путей, то они смогут соединиться с высшей реальностью и породить мир на Земле. Основатели не выбирали конкретного лидера и не отдавали дань уважения определенному гуру, они не брали в качестве базовой какую-либо религиозную традицию, если та исключала другие. Приглашались дзенские мастера и суфийские шейхи, йогины и йогини, раввины и старейшины коренных американских народностей. В итоге исследователи получили важные сведения от каждой из этих древних традиций. Прошло уже 50 лет, и фонд «Ламы» успешно продолжает свою деятельность. Такой подход фонда «Ламы» к многочисленным традициям мировой мудрости с открытыми руками, чутким сердцем и согласием не стремиться получить сразу же ответы на вопросы, представляется мне чисто женским. Единственная руководящая должность, называемая «вахтой», является сменной, а ротация происходит каждые две недели — от новолуния до полнолуния и так далее. Каждый член общины, независимо от возраста или религиозного образования, поочередно руководит кругом ритуалов в духовной практике и встречает гостей. На мой взгляд, одна из главных причин успеха эксперимента фонда Ламы была именно в этом стремлении к расширению потенциала общины и сопротивлении желанию избрать кого-то одного, кто командовал бы всеми остальными. Именно там я научилась быть женщиной-мистиком в миру. Бегинки Сообщество намерений — это отнюдь не современный феномен. «Бегинки» — так называлась группа женщин, которые объединялись при общинных домохозяйствах в европейских странах, главным образом в Нидерландах и Бельгии в XII веке. Последняя из известных «бегинок» умерла в Генте в 2014 году в возрасте 92 лет. Как и фонд «Ламы», «бегинки» не связывали себя никакими строгими кодексами и не требовали формальных обетов, Члены сообществ были католичками, почти единственная конфессия в Европе в Средние века, а их общины тяготели к монашеству, но бегинки не были монахинями. Это были женщины самого широкого образовательного и социально-экономического круга, решившие посвятить свою жизнь равновесию внутренней молитвы и служению в миру. Бегинки были яркими образчиками женского мистицизма они культивировали непосредственную связь с Божественным в глубинах своих сердец и проявляли эту близость в заботе о бедных и больных. Как потом оказалось, этот выбор мог стать вопросом жизни или смерти. Церковь смотрела на бегинок с подозрением, а их акцент на молитве, как на частном вопросе между душой и ее Богом, нарушал сложившуюся иерархию. Чтобы заявить о своей связи с Божественным, Этим женщинам не нужны были ни разрешения, ни полномочия главенствующей церкви. Маргариту Паританскую, самую печально известную бегинку, обвинили в том, что она «свободный дух», и казнили как еретичку. «Я Бог, — говорит любовь, — ибо любовь есть Бог, и Бог есть любовь, и эта душа есть Бог по условиям любви», — написала Маргарита в своем мистическом шедевре «Зеркало простых душ». «Поэтому моя драгоценная возлюбленная обучается и руководствуется мною, «Без нее самой, ибо она преображается во мне и столь совершенная, как любовь питается из моих рук». Любящий превратился в возлюбленного. Она хотела сказать, что душа превращается в Бога. Ну да, конечно, именно это она имела в виду, и она никогда не отказывалась от своих слов. За это ее и сожгли на костре. Любить своего ближнего На убеждение моей подруги, бенедиктинской монахини, епископской традиции сестры Греты, бегинки оказали глубокое влияние. «Для Греты суть христианского послания в соединении. Сообщество это и есть Иисус», — заявляет Грета. «Именно поэтому я и стала христианкой». Она напомнила мне, что когда рабби Иисуса спросили, какова самая главная заповедь, Он ответил, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами, и при этом должны любить своего ближнего, как самих себя. «Две эти заповеди глубоко взаимосвязаны», — говорит Грета. Любовь к ближнему — вот очевидный способ выразить свою связь. Но созерцательная молитва, безмолвная медитация — это не пустое занятие. Главное здесь в том, чтобы находиться в присутствии Божественного, отдыхать в Боге. Главное — это любовь. Пожалуй, больше всего обращению Греты к христианству, и тем более ее монашеству, удивилась она сама. В свое время она была пионером движения йоги в Америке, соучредителем легендарных центров Yoga Works в Санта-Монике в Калифорнии и Зоун в Нью-Йорке. До этого она занималась феминистской деятельностью. Хотя оба этих занятия укрепляли ее физически и совпадали с ее представлениями о жизни, ни один из путей не давал той пищи, какой жаждала душа Греты. В 2000 году, когда искусно выстроенная жизнь Греты стала рушиться, брак, бизнес, проблемы с жильем, приятельница порекомендовала ей посетить ретрит в епископальном монастыре в Массачусетсе, чтобы просто отдышаться и подумать, а уже потом делать следующий шаг. В мой первый день пребывания в ретрите старый монах, милейший человек из всех, кого я только встречала, дал мне домашнее задание. Рассказывала мне Гретта. Именно это задание и положило начало ее обращению. В тот же вечер монах приказал ей отправиться в свою келью, сесть напротив пустого стула и представить себе Иисуса, сидящего на нем. «Освободи свое сердце», — сказал монах Грете, — «и расскажи ему все». Грета разделила всю глубину своей боли с воображаемым Иисусом. Она прорыдала все время, пока длилось это упражнение. «В ответ я не почувствовала ничего», — призналась она. Но той же ночью, когда Грета наконец улеглась спать, она вдруг остро ощутила присутствие не личного, но космического Христа. Он не имел тела, а состоял из света. Грета села в кровати и была буквально обездвижена этим светом, льющимся в ее сердце из сердца космического Христа. Она скорее почувствовала, чем услышала следующие слова «Сначала нам нужно исцелить твое сердце». Затем она снова легла и почувствовала, что все ее горести утекают прочь, и поняла, что исцелилась. После этого Грета упростила свою жизнь, раздав почти все имущество и оставив из вещей только те, что могли поместиться в одиночной келье. Вот так с тех пор она и жила. «Просто я знала, что хочу стать монахиней», — говорила мне Грета. «Я хотела, чтобы вся моя жизнь была посвящена Богу». Она стала подыскивать себе духовное сообщество намерения, которое соответствовало бы ее стремлению жить в молитве и услужении. Я спросила у богини, что она хочет, чтобы я для нее сделала, и тут всплыло слово капилан. Потом я познакомилась с Денисом, который служил капиланом в тюрьме, и поняла, что это тот самый человек, который мне нужен. У Дениса тоже было монашеское призвание, и вместе они создали общину «Божественной любви» в Южной Калифорнии. Брат Деннис и сестра Грета проводят дни между молитвой в офисе «Божественной любви», пять созерцательных молитв в бенедиктинской традиции и работы священниками с людьми, угодившими в отравленную паутину исправительных заведений Лос-Анджелеса. Всякий раз при посещении общины божественной любви я поражаюсь радости, исходящей от этих кротких монахов, и могу себе представить, как, подобно свету, эта радость сочится по мрачным переходам исправительных заведений и тюрем, где Грета и Денис проводят большую часть своего времени, исцеляя и преображая каждое из встреченных сердец. В наше время создание небольших сообществ, приверженных ценностям созерцательной практики и экологического равновесия, уже не связано со смертельным риском, но это все же опасная деятельность. Жизнь с другими людьми – одна из самых сложных вещей для большинства из нас. Нам трудно сосуществовать даже с собственными партнерами и детьми. Принятие решений и прием пищи, а также работа по изменению мира, когда нам приходится сталкиваться с массой людей, которые еще вчера были нам совершенно чужими, все это требует глубокой самоотдачи и смирения, столь мало ценимых в типичном западном обществе. Но если обратиться к женственности и присущему ей свойству ценить отношения, то мы сможем ориентироваться в этих альтернативных социальных структурах и найти верный путь через грядущие изменения. При этом нам не обязательно быть членами сообществ намерений типа фонда Ламы или общины Бегинок, чтобы жить с ответственностью и любовью, как и подобает женщинам-мистикам. Во времена, когда все ставится под сомнение, крайне важно, чтобы мы протягивали руки другим членам человеческой семьи подтверждая истину нашей взаимосвязи любым доступным нам способом. Женственный пророк. Не каждый мистик по природе своей является пророком, и не каждый пророк склонен к мистическому. Традиционно главной задачей мистика было общение с божественным, а основное назначение пророка заключалось в том, чтобы говорить истину. Но для женщины грань между созерцательной жизнью и социально-общественной активностью размыта до такой степени, что становится незначительной. Она обращается к своему внутреннему миру и видит себя во всех других существах, а затем смотрит во внешний мир и действует от лица целого. Во все времена есть свои неотложные проблемы. И все же я не считаю, что за всю свою историю человечество когда-либо сталкивалось с такой насущной угрозой полного вымирания, с какой мы сталкиваемся сегодня. И вместо того, чтобы сделать все возможное и предотвратить катастрофу, ответственные за управление кораблем мира люди прямым курсом ведут его на айсберг. Нам пригодится любая посильная помощь. И хотя далеко не каждый из нас вслух осуждает нарушение прав человека и деградацию планеты, я считаю, что все мы, и женщины, и мужчины, в какой-то мере являемся пророками, и что все пророки становятся ими не по своей воле. По крайней мере, так дело обстоит с пророками настоящими. Мы проявляем нерешительность и отказываемся, когда нас призывают встать и как-нибудь разобраться со страданиями, среди которых мы живем. Нам и в голову не приходит, что Святое Единство избрало нас, чтобы через нас говорить. Нам кажется, что помимо нас есть множество достойных ораторов, и что выбор стоит делать из них. Если бы я была Богом, а я им являюсь, как и вы, и кто-то обратился бы ко мне с намерением занять должность пророка, я бы тотчас выставила его за дверь. Я бы не поверила в его мотивацию. Возьмем Хильдегарду Бенгенскую, средневековую Рейнскую провидицу и подлинную пророчицу. Еще в детстве у Хильдегарды появились видения, в которых ей являлось существо, называющее себя «живым светом». Пророчества так сильно встревожили взрослых, что у Хильдегарда стала бороться с посланиями и загонять их под спут. Она погребала их в себе, еще будучи девочкой, остав женщиной, всегда гнала от себя. Но они продолжали тлеть в подземном мире ее души, угрожая ее уничтожить, если она ими не поделится. Под конец, уже на пороге смерти, она сдалась». Она стала записывать космологическую информацию, которая проходила через нее. Ее болезнь отступила. Она писала и рисовала, сочиняла небесные хоралы и готовила целебные зелья. Она восхваляла божественную мать Марию, Софию, Землю. Она зовет всех нас вступить в тесную связь с жизненной сущностью, которая пронизывает все ее творения. Или возьмем Фатиму, дочь пророка Мухаммеда, чье имя означает «блистательная». Люди, знавшие Фатиму еще маленькой девочкой и до самой ее смерти в возрасте 29 лет, обращали внимание на сияние ее лица. Многие считают, что именно Фатима должна была продолжить родословную пророка. У Мухаммеда не было возможности назвать имя преемника перед смертью. Такая двусмысленность породила исторический раскол среди мусульман, который обычно именуют расколом на суннитов и шиитов. Некоторые из его последователей полагали, что пророк желал, чтобы община сама разобралась между собой, кто станет преемником после его смерти — сунниты. Другие считали, что Али, который был двоюродным братом Мухаммеда и его зятем, должен возглавить общину — шииты. Однако есть много свидетельств, что Мухаммед почитал свою дочь Фатиму больше — чем любую другую женщину, и ставил ее в один ряд с Марией, которая пользуется настолько глубоким уважением в исламе, что ей посвящена целая глава священного Корана. Многим мусульманам и немусульманам представляется вполне вероятным, что Фатима была наиболее достойной из всех возможных преемниц. Нам доподлинно неизвестно, требовала ли Фатима такого положения или даже считала ли она себя достойной его, Она просто продолжала любить Аллаха всем сердцем, всей душой и всеми силами утешать тех, кто страдал. Она и сама пережила ужасное страдание. Подобное переживание должен испытывать настоящий пророк. Мы поглощены, как библейский пророк Иона, и сидим в чреве огромной рыбы и должны провести какое-то время в полной темноте. Мы даем согласие быть представителем Бога, но затем, как это и произошло с Мухаммедом, несение этого бремени едва не сокрушает нас. Мы выводим свой народ из Египта, как это сделали Моисей, его сестра Мириам и брат Аарон, и только потом обнаруживаем, что наш народ больше ценит комфортные тяготы рабства. Подобно матери Марии и Марии Магдалине, мы любим возлюбленного вопреки всему, что бы с нами ни случилось. Слезы Будды Однажды Тешвара Будда сострадания, стоял на вершине горы и глядел на долину, где люди были заняты трудом, доставлявшим им одни страдания. Они изнывали от жары и стонали, стремились вперед и отступали, рождались и умирали, а затем снова рождались, чтобы снова и снова делать одно и то же. Будда не мог этого перенести. Глаза его наполнились слезами, и он заплакал. Одна из его слезинок кристаллизовалась в тару, Бадхисатву сострадание. Она встала, оглянулась вокруг и произнесла клятву. «Я буду стремиться к освобождению всех живых существ до тех пор, пока они существуют, и я всегда буду это делать в образе женщины». После этого она села в позу для медитации и медитировала на протяжении десяти миллионов лет, в течение которых десятки миллионов существ были освобождены силой ее практики. Такова женская версия обета Бадхисатвы. Само намерение может показаться серьезным, однако в нем есть и элемент игривости. По натуре Тара бывает задорной и непочтительной. Она может не знать меры в своем милосердии. Стоит нам начать воспринимать себя и свой духовный путь чересчур серьезно, как появляется Тара, чтобы подшучивать над нами и заставить нас смеяться над нашей праведностью. Она вытаскивает коврик для медитации из-под тех, кто проявляет неуважение к женщинам. Тара танцует на поле открытого ума. В море открытого сердца Тара залечивает все наши раны. У Тары есть глаза на ладонях и на подошвах. Видеть боль мира и действовать с состраданием — это две реальности, включенные друг в друга. Благодаря Таре мы не забываем, что не одиноки. Бесчисленное число женщин слышит призыв. Они протягивают руки, благословляя и укрепляя нас, чтобы мы сделали шаг вперед. Мы не можем и не должны превращать токсины господствующих истин в клетки собственных тел. Алхимический процесс действует по кругу. Мы должны сплести нити нашей заботы, чтобы преобразить ковер. Только вместе мы сможем изменить образ договора, полученного нами по наследству, как щедрое приглашение на общий пир. Оглянитесь вокруг. Повсюду ваши союзники. И они любят вас. Для более углубленного понимания. Мистическая мудрость евреев говорит, что каждый человек рождается с конкретной задачей, которую должен выполнить, чтобы внести свой вклад в исцеление мира, и он идеально подходит для такой работы. Какая именно уникальная задача предназначена вам? Я дам подсказку. Это наверняка то, с чем вы уже хорошо справляетесь и любите делать. Сядьте спокойно, закройте глаза или направьте взгляд вниз, не сфокусировав. Подумайте о своих сильных сторонах и вообразите, как можно использовать их на благо других. Составьте список видов деятельности, которыми вы могли бы поддержать вызов, даже если такая деятельность не представляется вам значительным вкладом или принимает совсем иную форму, чем вы можете себе вообразить. Не ограничивайте себя в изобретательности. Составьте план действий по реализации одной из таких идей.